Разговор, начатый мною опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого. Управляется годцами, данными, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и так далее. Почти все утро ушло на газеты. Снова боль, кровная обида, бессильная ярость. одна из самых вредных фигур Керенский, и направо и налево а его произвели в герои но утешала великолепная природа день был прекрасный когда выехали поразила картина как будто французского художника жневья со вклеенной в него пашни и бархатным кустом картофель Поле с засадом идущего вверх поката и небо синего И великолепных масс белых облаков на небе. И одинокая маленькая фигура, Весь день косящего проса, Или гречиху, красно Антон. Все мука-мука, Что ничего этого не могу выразить, Нарисовать. 20 августа. В десять с половиной Вышел один гулять по двору. Луна уже высоко, быстро неслась среди ваты облаков. Заходя за них, отбрасывала на них круг еле видный, красновато-коричневый, не определишь. За чернотой сада облака шли белыми горами. Смотрела тварка, расчистила деревья возле дома и сада необыкновенные, точно беклиновские, черно-зеленые, цветы кипарисов. очерчены удивительно ходил за сад нет что жневью желтое это неверно все серо прервал писание тяжело задумался как удивительно все краски мира поблекли мир и впрямь сделался каким то серым блеклым наверное самоубийцы прежде чем наложить на себя руки теряет ощущение красочности Все вокруг них погружается в темно-серое. Бунин зябко передернул плечами, по телу словно ток пробежал. Почистил перо, продолжил. На северо-востоке желтый раздавленный бриллиант. Юпитер опять наблюдал сад. Он при Луне тесно и фантастично сдвигается. Сумра аллеи почти вся Земля в черных тенях. И полосы света. Фантастичны стволы. Их позы. Только позы и разберешь. В дверь осторожно постучали. Бунин недовольно поморщился. Ему хотелось побыть одному. В комнату заглянула Вера Николаевна. В руках она держала какую-то книжку с ярко-красной обложкой. Ян, можно к тебе? Сегодня купила в Ельце, на станции. Да забыла отдать. Зинаида Гиппиус составила сборничек. Вот, называется 88 стихотворений. Тут и твоих три стиха. «Не может быть!» — иронично произнес Бунин. «Удостоила высокой чести, не спрашивая разрешения и не заплатив гонорара. И что за компания? Анна Ахматова, Михаил Кузьмин. Что ж, талантливые? А Кузьмине, может быть, знаешь? Гумилев ярко выразился. Его стих льется как струя густого и сладкого меда, а звучит утонченно и странно. А сколько стихотворений самого Гумилева в сборнике? Бунин пробежал глазами оглавления и раскатисто расхохотался. Ну, конечно же, ни одного. Почему так, ведь он поэт талантливый? Для Зинаида Николаевны? Это не имеет никакого значения. Ее самолюбие Гумилев ранил неоднократно, печатно удостоверяя публику, что талант Гиппиус давно застыл в своем развитии, а стихи лишены красок и подвижного ритма, напоминают больную раковину. Такое поэтаса простить не может. Впрочем, послушай, вот наугад ее стих на восемнадцатой, скажем, странице. Кричу и крик звериный «Суди меня, Господь, меж зубьями машины моя скрежещет плод. Свое стерплю в гордыне, но все, но если все, терпеть, что все в машине, в зубчатом колесе». «Набор слов», — сказала Вера Николаевна. бунин согласно кивнул. «Какая-то мертвяжина. И все это, как гвозди в дерево, вбито в поэтический размер. Претензий гораздо больше, чем дарования. Он устало потянулся и попросил. «Пожалуйста, постели постель. Я через пять минут приду». Не знал, не ведал, что пройдет совсем немного времени, и его свяжут с Гиппиус общие беды, чужбина, нужда, тоска по России, порухнувшей счастливой жизни. но грядет день, когда их дороги разойдутся навсегда. Спустя несколько дней пожаловал нежданный визитер. Бунин, удобно развалившись на скамеечке в саду под яблони, с наслаждением раскуривал папиросу, когда на дорожке появился некто Барченко, человек с умными глазами и приветливой улыбкой, давний знакомец писателя. «Мимо ехал. Себе в Елец направляюсь», — объяснил Барченко. «Разве мог не увидеть вас, Иван Алексеевич?» «Милости просим», — ответно улыбнулся Бунин. «Обедать приглашаю. Не откажусь. Живот крепче, на душе легче». Хотя такие, что впору аппетита лишится. Слыхали новость? Корнилов восстал. Посягнул на законное временное правительство. «Ну и что?» Бунин поднял бровь. Он сорвал какую-то травинку, размял ее между пальцев и жадно втянул запах. «Чем боевой генерал хуже цивильных ничтожеств? Захватили, суки, на дети власть, а как управлять громадным государством у Мишки не хватает?» «Как же так?» — изумился барченко «Ведь в нашем правительстве весьма достойные люди».